Алое платье. Майстра Арити подгоняет и стращает. Бель Чаровил заставляет постижеров трудиться до позднего вечера и за это ей дарована награда. Орити принес для Бель два билета на премьеру травиаты. Она вызывает Лили в свой кабинет и закрывает дверь. У Бель в руках заключительный парик виолетты, тот что с средиющими волосами, сотворенный лили, и Бель гладит его своими изящными белыми ладонями. «Прекрасная работа», — говорит она. «Так скрупулезно, так правдоподобно. Ордите вне себя от восторга. А я тебе сейчас воздам за это». Лили смотрит сквозь стеклянную дверь в кабинет и видит, что сослуживицы ее, оторвавшись от работы, пристально наблюдают за ней, и ей от этого не по себе. Когда за нею наблюдают, ей всегда кажется, что он вот-вот настанет, тот момент, откроется, содеянное ею, и за ней придут. Мы с тобой отправимся, говорит Белль. Лили вскидывается, словно задремала на секунду и вдруг очнулась. Отправимся? Никому об этом не рассказывай. Не рассказывать о чем, Белль? Белль наклоняется поближе и шепчет: Я награжу тебя походом со мной на Травиату, но ты не рассказывай об этом остальным. У меня только два билета. О, произносит Лили. Нас ждет шикарный вечер. Ардити приглашает нас на закрытый прием после представления. Ты познакомишься со звездами оперы. Лили разглядывает свой рабочий фартук из Дерюги, теребит его уголок. Она говорит. «Очень любезно с вашей стороны пригласить меня, Белль, но...» «Ты собиралась сказать, что тебе нечего надеть, не так ли?» «Ну, я все продумала. Сегодня вечером придешь ко мне домой на «Севен Дайлс» и сможешь выбрать для себя одно из моих платьев. Его придется подогнать, поскольку ты очень худая, но я не сомневаюсь, что ты с этим справишься». Лили не сводит глаз с Белль. Она думает, что в своей прежней безгрешной жизни до того самого момента оцепенела бы от счастья, получив такое предложение. Ее щеки вспыхнули бы от предвкушения. Она принялась бы воображать какой-нибудь чудесный романтический исход. «Теперь же все испорчено». Нет смысла представлять себе иное будущее, поскольку будущего нет. Есть только каменный мешок и петля на виселице. «Я не уверена», — бормочет она. «Да, конечно, ты не уверена. Ты боишься, что не сможешь понять оперу или будешь чувствовать себя чужой среди богатых образованных людей. Но я расскажу тебе, как себя вести. Будешь держаться рядом со мной, и нас унесут волны музыки. А потом будет шампанское и, может быть, паштет из дрозда». А может, и какие-то еще диковинные вещи? Ордите любит все с размахом и обожает впечатлять. И мы с тобою угостимся пузырьками и будем хохотать над всем чудным. Лили смотрит на Белль. Она по-своему бесподобно думает Лили. Ведь она справляется со всем и никогда не сдается. Она начинает стареть, но и на это не обращает особого внимания и лишь заботится о том, чтобы на щеках было достаточно румян. и шею украшала кружево, и красивые ладони оставались белыми. И словно в первый раз ее увидев, Лили испытывает невыносимое желание пасть к ногам Белль и сознаться в своем преступлении. Выложить ей все о той мерзости и после этого дождаться приговора, ибо ей кажется, что приговор, даже за совершенное убийство, не что-то конечное и непреложное, но то, что может претерпеть ошеломительную перемену. Но только если с умом «Выбрать судью». Она уже готова повалиться на колени, вцепиться в юбке Бель, как несчастная дочь цепляется за юбки матери, когда вспоминает, что сказанное в кабинете Бель иногда долетает до ушей постежеров, пусть с виду те погружены в работу. Она вовремя останавливает свой порыв. На силу успевает, ибо знает, что на лице ее написано смятение чувств, словно она готова закричать или разрыдаться. Она прикрывает руками рот, чтобы подавить любой звук – какой хочет вырваться наружу. И Белль, заметив ее волнение, встает и подходит к ней и кладет руки ей на плечи. «Лили», — говорит она, — «я знаю, что у тебя тяжелая жизнь. Я знаю, что так было всегда. Но я ведь здесь, Белль Чарвилл, твоя подруга. И неужели тебе не хочется попробовать паштет из дрозда? Хотя бы на зубок». Комната Белль на Севен Дайлс выкрашена в яркие причудливые цвета. Гостиная не алая, как утверждают слухи, а оттенка морской волны с летящими белыми шторами. Спальня в оттенках персика с кораллом. Эти кораллы с персиками отражаются в зеркальных дверцах платяного шкафа, откуда Белль немедля достает два платья из узорчатого шелка с пышными юбками и глубокими декольте, расшитые по краям серебристым кружевом. Она кладет их на просторную кровать и говорит. «Подозреваю, что ты выберешь серое, поскольку думаешь, что алое для тебя слишком смелое. Но ты примерь его и оцени, как ты себя в нем чувствуешь. Одежда может быть не только украшением. Она способна и лечить». Лили смотрит на шелковые платья. Сначала ее посещает мысль о том, что, примеряя их, она как-нибудь их испортит, и они, в свою очередь, сбунтуются и отцарапают ей кожу, или вопьются в талию, или запутаются у неё в ногах, когда она попытается в них ходить. Белль видит, что она колеблется, и берёт с кровати красное платье и прикладывает его к плечам Лили и разглаживает его пышную юбку. Она разворачивает Лили к зеркальным дверцам платяного шкафа. «Смотри», — говорит она, — «моментально оттеняет цвет твоего лица. Видишь? Оно как волшебное зелье. Наденешь его...» и станешь просто дивный ангел». Лили разглядывает себя. Белую шею над вырезом платья, волосы, зачёсанные назад и небрежно свёрнутые в узел на затылке, глаза, изумлённые зрелищем самой себя, болезненно бледную кожу. На Либон-стрит нет большого зеркала, только осколок, который она подносит к свету, чтобы рассмотреть какую-нибудь часть себя. И теперь, видя свою невзрачную персону в полный рост, Она удивляется, зачем Белль Чаравилл тратит на нее столько сил. Белль снимает платье с вешалки. «Примерь», — велит она. Лили разоблачается, понимая, что ее заношенное исподнее будет выглядеть неуместно мертвым в этом мире жизнерадостных красок. Но она отбрасывает эти мысли, и когда алое платье оказывается на ней, и Бель подкалывает его сзади так... Чтобы лиф сидел плотнее и подчеркивал ее небольшую грудь и тонкую талию, ее завораживает вид преобразившейся особы, которая смотрит на нее из зеркала. Такое чувство, будто она только что появилась на свет в этой комнате на Севен Дайлз. Творение Белль которому в мире уготовано совсем иное место, в отличие от того, какое она занимала в нем прежде. Лили упивается этим зрелищем, как и Бэлль, которая у нее за спиной. Они смеются. «Я же говорила», — произносит Белль. ангел?» Лили уносит завернутое в простыню платье на Либон-стрит и подвешивает его в комнате, зажигает свечи и разводит огонь в камине и любуется со всеми оттенками пламени. Глядя на платье, она засыпает и просыпается глубокой ночью в полной темноте. Свечи уже погасли, и камин догорел. И дотрагивается до платья, которое свисает с деревянного карниза, Затем забирается в кровать и кладет ладонь себе на сердце, ибо колотится оно очень громко и с яростным упорством. Следующим вечером она распускает шов, соединяющий лиф платья с юбкой, затем боковые швы, вплоть до рукавов, и, наконец, швы на самих рукавах. И разглядывает разобранную вещь и вспоминает, как Нелли Бак рисовала выкройки для платьев на бумаге, как прикалывала их к черному линобатисту. и разрезала ткань тяжелыми ножницами, которые издавали чавкающий звук, когда Нелли вела их вдоль краев деталей. И когда Лили начинает стачивать швы, подгоняя платье под свою узкую талию и небольшую грудь, она проделывает это с тем же тщанием и сноровкой, каким Нелли учила ее давным-давно. Она присобирает рукава на две сквозные нити от плеча до запястья, и шелк ложится мягкими, послушными волнами, которые словно притягивают маленькие снопы света, отчего платье делается еще восхитительнее, чем раньше. Она работает неспешно. Несколько вечеров кряду, И когда перешивка закончена, Лили пристраивает свой осколок зеркала на выступ дымохода, прикалывает к волосам две накладные пряди с завитками, которые ей дала Бель, и те красиво спадают ей на плечи. Она надевает платье, затягивает корсет так туго, как может, и кружится, и красуется, глядя в свое отражение в окне, которое выходит на темный колодец лестницы на цокольный этаж. Она так увлечена этой новой и почти красивой собой, что пропускает мимо ушей звук шагов на каменных ступенях и удивляется, когда в дверь к ней стучат. Она застывает. Час поздний. Немногие отваживаются ходить по Либон-стрит в такое время, только ночной патруль или какие-нибудь пьяницы в поисках теплого угла — И иногда — молоденькие оборванцы, перебегающие из тени в тень и замышляющие ограбление. Лили подходит к окну, сталкиваясь взглядом со своим отражением, и вытягивает шею, чтобы разглядеть, кто там. Возможно, кто-то из прохожих бросил взгляд в ее подвал, заметил ее валом платье и принял заблудницу. Не открывая двери, она приподнимает створку окна и кричит. «Чего вам надо?» «Лили!» — откликается знакомый голос. — Это Сэм. Сэм Тренч. Сэм Тренч. Первое, что приходит на ум Лили, ему нельзя видеть меня в таком наряде. Я выгляжу совсем не той, какой обычно перед ним являюсь. Ее посещает мысль попросить его немного подождать и в это время переодеться в голубое шерстяное платье. Но затем она думает. — Почему бы миру не увидеть меня в этом новом виде, преображенную Бель девушку которая собирается в оперу? Так что она открывает ему дверь, и он снимает шляпу и смотрит на неё ошеломлённым взглядом. «Платье не моё», — торопливо объясняет она. «Я просто перешиваю его для подруги». Она видит, что он вбирает в себя зрелище. Серебристое кружево над грудью, туго утянутая талия и накладные завитки. Его лицо в тени, но она чувствует, что выражает оно то, что она замечала в его взгляде ещё в церкви. «Вожделение». которого он не способен скрыть. Он не двигается с места. Говорит, «Не буду отвлекать вас от шитья. Я только проходил неподалеку и решил... Решил, что должен убедиться... В чем? Убедиться в том, что у вас все в порядке». «О, да, у меня все прекрасно. Благодарю за беспокойство». «Хорошо. Что ж, тогда я, пожалуй, пойду». «А может...» предлагает Лили. «Отдохнёте немного у моего камина. Могу сварить вам шоколаду». «О, нет. Не хочу доставлять вам хлопот». «Никаких хлопот. Заходите. Заодно расскажете, какие преступления вы раскрыли за минувшую неделю». Лили наполняет кастрюлю водой и ставит её на закопчённую плиту. Она подбрасывает угли в очаг, очень осторожно, чтобы платье не оказалось слишком близко к огню. Сэм Тренч, одетый в униформу, оглядывает комнату, оценивая глазом суперинтенданта каждый предмет, корзинку с шитьем Лили на маленьком столике и узкую тахту, на которой она спит, и ее заношенные вещи. Затем его взгляд возвращается к ней, и она вспоминает, что довольно давно, еще до того, как он познакомил ее со своей женой, она представляла, как сидит рядом с ним на каменной скамье во дворе церкви и чувствует тепло его руки, едва касающиеся ее ладони, И, как тогда гадала, не станет ли этот заурядный незнакомец тем, кто каким-то образом спасёт её от смерти. Заваривая шоколад, она спрашивает, как дела у Джойс. И сам отвечает, что несколько раз в год случаются моменты, когда Джойс закрывается, внезапно уходит в себя. И ничто не способно её оттуда вернуть, и что сейчас как раз такой момент. «И даже я», — говорит он. Я не могу вытащить ее оттуда, где она сейчас. «Ох», — говорит Лили, — «но ведь она уходит в себя не просто так. Если бы вы знали причину...» «Причина мне известна. Она горюет по детям, которых не смогла родить». «Ох...» «Тяжело быть тем, кто не способен подарить ей утешение». Лили задумывается об этом. Она вспоминает тот момент, когда фургон Бакалеи Инчбальдов... объявился во дворе госпиталя для найденышей, и как Бриджит Аддонелл бежала к нему, веря что мистер Инчбольд приехал, чтобы забрать ее с собой в Болдок, и как после этого, узнав, что такому никогда не бывать, она стала безутешна и повесилась на шарфе, который связала Лили. Она решает рассказать Сэму об этом и о том, что иногда ее захлестывает тоской по подруге детства, и Сэм говорит. «Вот что я думаю об этом, Лили». Горе всегда с нами, как лондонский туман или смог. Оно всегда здесь, даже в ясные дни, и дожидается часа, когда сможет развернуться снова. Но знаете, что я говорю себе, когда подступает уныние? Я говорю себе, что совершил в этой жизни, по крайней мере, один важный бескорыстный поступок — спас вашу жизнь. И я пришел к мысли, что именно это и не дает мне впасть в отчаяние. Отчаяние? Чего бы вам отчаиваться, Сэм Тренч, когда ваша работа состоит в том, чтобы предавать виновных в руки правосудия? Правосудие вершится очень редко, Лили. Я вижу трупы. Я знаю сотни способов, какими можно обезобразить тело, но не всегда мне удается изловить тех, кто несет ответственность за эти мучения. Знаете ли вы, до чего хитрыми бывают убийцы? Не знаю. В некоторых случаях преступление — почти искусство, до такой степени, что и преступления в этом не видишь. И когда я упускаю то, что должно быть у меня под носом, я проклинаю себя. Я не выношу отсутствие у себя цели и упорства, и собственную глупость. В какие-то моменты я и обращаюсь к мыслям о вас. О том, как вы спасли меня от волков? Да. И еще... Что еще, Сэм? о том, что я испытываю к вам сейчас. Я пытался избавиться от этих чувств. Я убеждал себя, что моя любовь неприемлема для вас, но правда в том, что вы стали мне дороги». «Ого», — думает Лили, — «вот эта сцена. Вот невинная девушка в алом платье, с завитками в волосах, и вот рядом с ней, у очага в зимнюю ночь, мужчина, который спас ее, мужчина, который является к ней в мечтах, Мужчина, который, похоже, знает, что творится у нее в душе. И он открыл ей свои чувства, которых девушка и так почти не сомневалась. «Но что же теперь с этим делать?» Она смотрит на него. Сэм Тренч в черном пальто суперинтенданта греет свои шершавые руки о чашку шоколада. Лили отставляет собственную чашку и встает. Она говорит. «Мне бы хотелось почувствовать то же, что и вы». «Мне бы хотелось, чтобы вы обняли меня, хотя бы на мгновение, чтобы меня согрела ваша теплота, как в моих мечтах, а потом вы должны уйти». «Лили», — спрашивает он, — «почему вы сказали, как в мечтах? Вы хотите сказать, что мечтаете обо мне?» «Да», — отвечает Лили, — «о том, как мы сидим рядом, и вы держите меня за руку». «И мы здесь, в этой комнате?» Нет, мы сидим на каменной скамье, и камень холоден, и воздух холоден, но ваша ладонь тепла. Она подходит к нему, и он мягко притягивает ее к себе и целует в лоб. От него пахнет снегом, остро и сладко. Она прижимается к нему, и ей так хорошо, что не хочется разрывать эти объятия. Она не знает, сколько они так стоят. Очаг пылает, и свет пламени ложится на ее красивое платье. Но через некоторое время она понимает, что Сэм плачет. Он плавно отстраняется от нее. Она видит, как медлительные и горестные его движение, и видит слезы, которые все катятся из его глаз. Он надевает свою шляпу и шагает в темноту. И она смотрит, как он поднимается по ступеням и покидает ее подвал.